Глава 267. Помощь в восстановлении. Когда компания Юта сменила купальники на обычную одежду, вокруг уже совсем стемнело. В ночном городе Нарви было совершенно безлюдно, даже света в частных домах не было видно. Так, на улицах была такая тема, что даже своих ног не было видно. Йота использовала это заклинание «Школы света» в качестве фонарика. Это заклинание призывало и собирало вместе элемент света, формируя светящийся шар, который был очень удобным источником света, при исследовании различных темных мест. «Сакура, ты же сдержишь свое обещание?» Йота все еще переживала о том, что Сакура могла не сдержать своего обещания, которое дала ему, когда они заключили пари на рыбалку. Если бы она решила нарушить свое же слово, то Йота просто не осталось бы другого выбора, как принять ее в отношении очень жестокие меры. «Господи, не переживайте, Сакура является частью дома Розенберг, таким образом она никогда не нарушит свое обещание». «Ну, тогда ладно». Его беспокойство не полностью развеялось, но время все расставить по своим местам. Так Юта переключил свое внимание на свой статус. Одолев демонического кракена, в списке навыков Юта добавился еще один навык под названием «Духовное осязание». В последнее время у Юта не было противников с навыками, поэтому его весьма порадовало получение нового навыка после столб долгого перерыва. «Господин, смотри, вон маяк, который является пунктом нашего назначения!» Пройдя некоторое время, Юта заметил слабый огонек из одного из домов. Выиграв рыболовное состязание, он и Сильфия направились на ближайший порт. Почему они не пошли домой? Потому что Юта хотел сообщить местным рыбакам, что морской дьявол, который терроризировал местных рыбаков, был пойман и во время рыболовного состязания. Он не мог бросить его на береги, но есть его Юта тоже не рискнул. Местные рыбаки наверняка могли найти ему лучшее применение поэтому он решил отнести его в место рыболовный порт. «Кто там? Местные?» «Маг Бельбельдо. Раса человек. Профессия рыбак». Оглянувшись, Юта увидел старика, который сидел на углу набережной. Старик был одет в порванную одежду, и аура одиночества и меланхолия окутывала его. «Дед, что ты делаешь?» М? Старик припунил свои брови с подозрением посмотрел на Юта. «Что? Разве ты не видишь? Я рыбачу». Не имея возможности выйти на работу, его психика оказалась на грани краха. Рыбак-маг начинал говорить о проклятой работе, даже если его о ней никто не спрашивал. Проклятие из Из-за морского дьявола рыболовный бизнес понес огромные убытки. Из-за него не могу выйти в море, так что мне не остается ничего, кроме как сидеть и смотреть на море изо дня в день». Появление морского дьявола нанесло сильный удар известности рыболовного порта Нарвии, который был известен далеко за пределами своего города. Его коллеги-рыбаки, вынужденные искать средства к существованию, стали покидать город один за другим. И теперь настоящих рыбаков в городе можно было пересчитать по пальцам до руки, включая мака. «Дедушка, тогда твои тревоги сегодня закончатся, потому что я совсем недавно одолел морского дьявола». «Ха? Эй, парень, хватит летать в облаках! Морской дьявол – это огромный, жуткий монстр! Как такой малолетка-мо...» «Э? Чего?» Мака окаменел. Казалось, что его челюсть вот-вот упадет на пол, а все потому, огромное мертвое тело морского дьявола появилось прямо перед ним. Уф, после того, как я избавился от этого трупа, моя сумка значительно полегчала. Несмотря на то, что волшебная сумка Юта могла хранить в себе вес до 4 тонн, это вовсе не значило, что ее размер был безграничным. Пытаясь запихнуть в нее труп морского дьявола, Юта забил ее внутреннее пространство до предела. «Парень, кто ты?» На самом деле я авантюрист из соседнего города, я случайно долел этого морского дьявола, так что завтрашнего дня дедушка можете спокойно снова браться за свою работу. Учитывая, что Юта выдумывал это на ходу, получилось чертовски неплохо. Гильдия наемников никогда бы не стала давать награду за место, которое люди уже полностью покинули. Но слов Юта оказалось вполне достаточно, чтобы убедить местных рыбаков. Круто, жесть, братан, теперь благодаря тебе жизнь снова вернется в наш город. Маг в диком восторге начал рыдать крокодилями слезами благодаря Юта. Поскольку морской дьявол был побежден, больше не было никаких причин, которые бы мешали остальным рыбакам вернуться назад в город. Кроме того, воды Нарвии были очень богаты в сравнении с другими прибрежными городами. «Эм, у меня есть просьба. Могу ли я оставить эту штуковину на ваше попечение? Чего?» «Ну, для меня он все равно не имеет никакой ценности, но возможно, что вы сможете найти достойное применение для него, так что я бы хотел подарить его вам». Услышав слова Юта, глаза Мака яростно засияли. «Спасибо большое. Я никогда бы на такое даже надеяться не стал. Я сделаю из него отличное чучело». На следующий день после того, как Юта отдал Кракена Маку. Дабы как можно дольше сохранить тело Кракена, Мак решил высушить его. Это был тяжелый труд, так как в конечном итоге этот Кракен весил более 2000 килограмм. Но постепенно вокруг него собрались другие энтузиасты, и создание чучела было завершено ровно в срок. «Ого, так слухи о том, что морской дьявол был пойман, правда?» Жуть какая! Если он такой здоровый в высушенной форме, то каким он был при жизни? Увидев высушенное чучело кальмара, слухи стали распространяться по миру, и покинувшие ранее город рыбаки стали возвращаться назад. Но на этом все не закончилось. В город также устремилось множество людей из других городов и даже стран, чтобы лично увидеть чучело легендарного морского дьявола. а долев Кракена, Йота, можно сказать, сделал двойной вклад в восстановление Румелии.